В самом конце жизни, когда Хемингуэй погибал под совокупным гнетом депрессии, алкоголизм и череды мозговых нарушений последствий бурной молодости, он по-прежнему был непоколебимо уверен в главной пользе алкоголя, его способности поддерживать моральные и физические силы. Все его книги исполнены этой веры, но особенно она появилась в двух поздних в повести «За рекой в тени деревьев» и в книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой». Первая, опубликованная в 1950 году, рассказывает об американском полковнике в Италии, который приезжает в Венецию сразу после войны пострелять уток и увидеться с любимой женщиной, 19-летней графиней Ренатой. Он называет ее дочкой, как сам Хемингуэй называл всех женщин, которых любил или желал. В повести столько чревоугодия, сколько жующих и пьющих людей, что читатель под конец начинает поташнивать. Граппа, Вальпаличелла, Мартини, холодная, как лед, настоящая Монтгомери, разливающая в груди веселый жар. Полковник одержим жаждой подлинности всего, с чем имеет дело. Он очень беспокоится, как бы ему не подсунули чего-то поддельного, боится даже высказать свое подозрение вслух. Его навязчивое желание усомниться в самых обыденных предметах, коренится надо думать в осознании всеобщего разрушения, связанного с недавней войной. Оно тревожно вибрирует и в письмах самого Хемингуэя той поры. «Праздник, который всегда с тобой, опубликованный посмертно в 1964 году, в отредактированном вдовой варианте, переваривается легче». хотя в нем заметно сведение счетов, характерное для позднего творчества Хемингуэя. Это воспоминания о годах, прожитых в Париже, когда он только что женился, и у него родился маленький сын. Он пишет, просиживая целые дни в кафе, ест жареные каштаны, мандарины или колбаски, наблюдает велогонки, катается на лыжах в Форальберге в Австралии. Это время, когда все было очень просто и хорошо. Вот он с женой в гостях у Гертруды Стайн. Их угощали водками из красных слив, желтых слив или малины. Эти бесцветные ароматные напитки разливались из хрустальных графинов по рюмкам. Какими вкусными кажутся эти напитки, вкусными и полезными? Но не для Фиджеральда, конечно же. Он проходит по всей книге, пошатываясь форменным алкоголиком. Вот перед нами язвительная интерпретация событий, которые опять начинаются в баре Динго. Подвыпивший Фит Джеральд произносит неуместный к творчеству сидящего напротив Хемингуэя, которого от этого коробит. И он производит молчаливую, язвительную оценку внешности своего нового знакомого. Длинная, безупречная ирландская верхняя губа с мелкими капельками пота на ней. Костюм от Брукс Бразерс, и фальшивый гвардейский галстук. Последнее Скотт яростно отрицал. Он даже замечает, что ноги его приятеля коротковаты. Еще два дюйма, и «были бы они нормальными» — ехидное словечко, выдающее постоянные, все более грубые попытки выставить себя эталоном. Они распивают одну или две бутылки шампанского, и происходит нечто странное. Кожа несколько пухлого лица Скота начинает стягиваться — Его глаза стекленеют, лицо обретает тускло-восковой оттенок. «Мне это не привиделось, я не преувеличиваю, описывая его. Буквально на глазах лицо превратилось в череп или посмертную маску. Хемингуэй хочет вызвать карету скорой помощи, но их третий товарищ, знакомый Фиджеральда, остается невозмутим. «Такое с ним случается», — говорит он. «Тогда они усаживают его в такси, хотя Хемингуэй не покидает беспокойства». Несколько дней спустя они снова встречаются на террасе кафе, садятся за столик и глазеют на прохожих. На сей раз Фиджеральд Милл самокритичен и остроумен. И хотя он и выпивает два виски содовой, нет никаких признаков химических изменений, которые произошли с ним в Динго. Во время их разговора он предлагает более серьезное приключение. Он оставил автомобиль в Лионе. Не согласится ли Хемингуэй вместе с ним перегнать автомобиль обратно в Париж? Это, конечно, та самая грандиозная поездка, о которой Хемингуэ рассказывает в письме к Перкинсу в июне 1925 года. В новой ретроспективной версии поездка предстает полной катастрофой. Скот опаздывает на поезд, у автомобиля нет крыши, они коротают утро, транжирят деньги на безумно дорогую еду. Едва они трогаются в обратный путь, как их настигает ливень, который они пережидают под деревьями, распивая макон, бутылку за бутылкой. Через несколько часов Феджеральд заявляет, что у него пневмония и настаивает, чтобы они отправились в отель, где просит, чтобы ему принесли градусник и чтобы Хемингуэй позаботился о его жене и дочери после его смерти. Немного виски с лимоном кладут конец этому бреду, вскоре он приходит в себя – и приятели смогли выйти и изысканно пообедать с бутылкой приятного местного легкого вина «Монтаньи». История забавная, но с неприятным душком. Прочтя ее, Джон Чивер заметил, что это было вроде встречи спустя многие годы с товарищем детских игр, который ничуть не изменился. То, что Фиджеральд плохо переносил алкоголь, и озадачивала Хемингуэя, и внушала ему отвращение.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 «Не было модой. Мне бы в голову не пришло пообедать без вина, сидра или пива. Я любил все вина, кроме сладких, полусладких и крепленных. И не представлял себе, что несколько бутылок легкого сухого белого макона, выпитых вдвоем, произведут в Скотте химические изменения, превращающие его в дурака». С утра мы выпили виски с водой, но в своем невежестве касательно алкоголя я не ожидал, что это может повредить человеку, ехавшему в открытой машине под дождем. Алкоголь должен был очень быстро окислиться, полезным и обычным, как пища. Ниже он сердито добавляет. Спиртное его возбуждало, а потом отравляло его. Лишь небольшая часть этих рассуждений верна. Прежде всего, алкоголь – это именно яд. Стандартная доза алкоголя содержит 7,9 грамма этанола – депрессанта активности ЦНС, оказывающего как краткосрочное, так и долгосрочное влияние на человеческий организм. Быстрое употребление большого количества алкоголя может вызвать угнетение дыхательного центра, кому и смерть. А хроническое употребление разрушает печень и многие другие органы – в их числе периферическая нервная система, сердце, поджелудочная железа и мозг. Хемингуэй ошибается и в своем псевдонаучном утверждении, что алкоголь должен был бы очень скоро окислиться. Алкоголь имеет тенденцию аккумулироваться в крови, поскольку абсорбация происходит быстрее, чем окисление выведения, которое идет в основном через печень. Впрочем, большая часть утверждений связана с чувствительностью Фиджеральда к алкоголю, Возможно, Фиджеральд испытывал внезапное и зачастую глубокое падение переносимости, которое иногда наблюдается в поздней стадии алкоголизма. Это был, по словам Хемингуэя, дурной знак. Но неверно утверждать, а Хемингуэй считал это несомненным, что хорошая переносимость есть фактор здоровый и желательный. Хемингуэй обладал феноменальной толерантностью к алкоголю. В письме, написанном через несколько недель после «Леонского приключения», он похвалялся, что способен выпить черт знает, какое количество виски не пьянее. Но он не знал, во всяком случае тогда, что толерантность к алкоголю является одним из характерных симптомов алкоголизма. Высокая толерантность, как правило, сопровождается глубокой физической зависимостью. Более того, недавние исследования говорят о том, что низкая чувствительность и высокая врожденная толерантность к алкоголю могут быть факторами, способствующими развитию зависимости. По утверждению справочника МЕРК-мануал доказательства генетической или биохимической предрасположенности» включают данные о том, что люди, становящиеся алкоголиками, пьянеют не так легко, как большинство, то есть у них более высокий порог влияния на ЦНС – Возьмем, к примеру, Джона Чивера. Он хвалится своей удалью в сравнении даже со знаменитыми русскими пьющими писателями, так и не научившись правильно писать их фамилии. «Я могу напоить Евтушенке до потери памяти, и когда Тамада в России объявляет брудершафт, могу осушать бокал за бокалом и не в одном глазу, а мои собутыльники валятся с ног». Заметим, что у Хемингуэя, который пил с 15 лет, глощал крепкие напитки в непомерных количествах и рому доверял больше, чем разговорам, отношения с алкоголем были не менее опасными, чем у Фиджеральда. И если вам нужен пример человека, отчаянно отрицающего свою болезнь, то стоит вникнуть в обстоятельства написания праздника, который всегда с тобой. Бытует легенда, по которой эта язвительная и остроумная история была написана благодаря случайному открытию. В ноябре 1956 года Хемингуэй со своей четвертой женой Мэри остановился в парижском отеле риц где управляющий вручил ему два старомодных чемодана, которые Хемингуэй оставил на хранение в 1927 году и о которых начисто забыл. Описывая этот эпизод уже после смерти мужа, Мэри рассказывает, что ему отдали два маленьких обтянутых тканью прямоугольных чемоданчика, которые открывались по шву. Служащий подцепил заржавевшие замки, и Эрнест увидел исписанные тетради с желто-синими обложками, пачки машинописных листов, старые газетные вырезки, дряные акварели, сделанные старыми друзьями, несколько рваных поблекших книг, несколько полуистлевших рубашек и изношенные сандалии. Этот рассказ имеет небольшие вариации. Друг Хемингуэя Ходчнер, тоже утверждавший, что присутствовал при вскрытии замков, сообщил лишь об одном чемодане, наполненном всяким тряпьем, меню, квитанциями, записками, охотничьим рыболовным и лыжным снаряжением, таблицами заездов и письмами. На самом дне лежало нечто, вызвавшее радостный возглас Хемингуэя. Тетради! Так вот они где, наконец-то! Карлос Бейкер, легендарно скрупулезный биограф Хемингуэя, исправляет дачу сдачи багажа на 1928 год, когда Хемингуэй со своей тогдашней женой Полиной Пфайфер перебрался из Парижа во Флориду. Но, несмотря на эти незначительные разночтения, все сходятся на том, что обнаружение тетради вдохновило Хемингуэя на создание праздника. И все же нет, не все. В эссе с интригующим названием «Тайна бумаг отеля риц Профессор Жаклин Тевернье-Курбен пытается разобраться с противоречиями чемоданной истории. Она обращает внимание на то, что Хемингуэй, столь поднаторевший в эпистолярном жанре, ни разу не упомянул об этом значимом открытии ни тогда, ни впоследствии. Она подозревает, что вся история придумана для того, чтобы Хемингуэй получил полную свободу писать о своих прежних друзьях. Ее эссе – завершается уклончивой цитатой из его записей. «Вполне естественно, что лучшие писатели – лжецы. Ремесло их по большей части в том и состоит, чтобы лгать или придумывать, и они непременно будут лгать, когда напьются, либо себе, либо другим. Подчас они лгут неосознанно и потом вспоминают свою ложь с раскаянием. Узная они, что все остальные писатели тоже лжецы, это их только развеселит». Я не знаю, существовали или нет обшарпанные чемоданы с заржавленными замками, но начинаю понимать, что легенда маскирует иные обстоятельства создания праздника. В интервью о находке данным The New York Times Мэри Хемингуэй упомянула, что ее супруг сейчас мужественно следует строгой диете, призванной снизить уровень холестерина в крови. Если копнуть поглубже, становится ясно, что книга писалась в то время, когда Хемингуэй начал как никогда ясно осознавать пагубное воздействие алкоголя на свою жизнь. За несколько недель до прибытия Хемингуэя в Париж в 1956 году мадридский врач Хуан Мадинавэйтиа диагностировал у него воспаление печени, гипертонию и повышенный уровень холестерина. Ему рекомендовали сократить употребление спиртного Пять унций виски и один стакан вина в день, как сказано в одном из писем. Но это не дало желаемого эффекта. Когда через несколько месяцев он вернулся на Кубу, его собственный врач назначил ему еще более строгий режим. Как следует из переписки Хемингуэя, это было непросто. В письме своему другу Арчи МакЛейшу от 28 июня 1957 года он пишет. «На телесном фронте дела такие». Результаты обследований не так хороши, как ожидалось. Придется теперь сократить выпивку до одного стакана вина за ужином. Похоже, требуется полный отказ, но они не хотят слишком бить по нервной системе. В конце концов, я начал пить вино за столом 17 лет или даже раньше. Ну, хватит об этом. Это действует на нервы и мешает общению с незнакомыми людьми. Есть и хорошая новость. Если я через все это пройду... Без крепкого алкоголя 4 месяца, который закончится 4 июля, и еще 3 месяца без алкоголя вообще, то я смогу пить снова и проверять, сколько я могу выпить без ущерба. Беда в том, что раньше, если дела шли паршиво, я всегда мог выпить, и сразу все приходило в норму. Если выпить нельзя, дело другое. Никогда не думал, что меня могут лишить вина. Оказывается, могут». Тем не менее, примерно через десять часов я выпью за ужином стакан любимого чудесного доброго вина». К концу лета его удивительный организм начал восстанавливаться, и он снова стал пить, пусть и не так, как прежде. Однако поразительно, что борьба с собственной зависимостью подвигла его на нападки и колкости в адрес Фиджеральда, большая часть которых, три сотни страниц с тройным пробелом, по словам печатавшей их Мэри, вышла из-под его пера как раз в этот год воздержания. «В конце концов, куда приятнее выступать в роли врача, чем пациента», как с грустью писал Фиджеральд Максу Перкинсу. «Я для него такой же алкоголик, как для меня Ринг». Примечание. Ринг. Ринголд Ларднер. 1885-1933. Американский писатель... филеетонист, спортивный обозреватель. Феджеральд был с ним дружен и посвятил ему эссе «Ринг. Примечание переводчика. Конец примечания». «Но меня занимает еще кое-что. Как там у Хемингуэя? Ведь алкоголь, к которому мы прибегаем, как к победителю великанов, без которого я и не всегда мог бы выжить или выжил бы с трудом, был для Скотта чистым ядом, заменяющим пищу». Что он подразумевал под победителем великанов? Я читала работу любимого мной критика Альфреда Казина, где говорится, что великаны – это Америка и изменчивая фортуна, а выпивка – способ быть лучше всех остальных. Меня такая трактовка не убедила. И мне вспоминался Фиджеральд в его номере в гроув парке в свитере поверх пижамы, пытающийся с потом вывести из организма алкоголь и при этом продолжающий пить. В статье об алкоголизме справочника Мерк-Мануэл говорится «Формирование дезадаптивного паттерна при злоупотреблении алкоголем может начаться с желания получить удовольствие. Некоторые пьющие, достигнув эмоционального удовлетворения, стремятся повторно достигнуть этого состояния. Многие из тех, кто хронически злоупотребляет алкоголем, имеют определенные личностные особенности – чувство отверженности, одиночества, стыда, подавленности, зависимости, негативную или саморазрушительную импульсивность, сексуальную незрелость. Я думаю, что великаном является все вышеперечисленное, но в первую очередь это страх. В полных нежности и грусти воспоминаниях об отце Грегори Хемингуэй вспоминает, как летом 1942 года он лежал дома в Гаване с подозрением на полиомелит – в то время представлявшие угрозу жизни. Ночью отец прилег рядом с ним и стал рассказывать о рыбалке, форелевых речках Мичигана и о своих детских страхах. Он рассказывал о повторяющемся ночном кошмаре детства, о разъяренном чудовище, которое каждую ночь становилось больше и больше, и, наконец, когда оно уже собиралось проглотить его, он прыгнул через забор. Он сказал, что страх – вещь совершенно естественная – и нечего его стыдиться. Фокус в том, чтобы научиться управлять своим воображением. Интересно, что форелевые речки представляются Хемингуэю средством, помогающим побороть детские ночные страхи. Управлять воображением – это одна сторона дела, но что, если наряду с выдумыванием умиротворяющих сказок вы находите вещество, волшебное вещество, которое сможет сделать это за вас – обеспечивая вас тем, что можно назвать автоматическим облегчением, автоматизма современной жизни. Это практика, которую доктор Петрос Левоунис назвал самолечением, употребление алкоголя для избавления от невыносимых чувств. В этом-то и загвоздка. Как мы видели, выпивка, будь то стакан любимого чудесного доброго вина или виски – или рюмочка-другая наливки из желтых слив, выпитая в парижской гостиной Гертруды Стайн, влияет на центральную нервную систему, порождая эйфорию. Хемингуэй описал ее как хорошее самочувствие, блаженство и наслаждение, за которыми следует ослабление страха и волнения. Но затем, когда формируется зависимость, мозг начинает компенсировать тормозящее влияние алкоголя, производя все больше возбуждающих нейромедиаторов – Это означает, что если человек прекращает пить, пусть даже на день или два, их активность проявится во вспышке тревожности куда больше, чем прежде. Вот как поясняют этот процесс специалисты. Когда человек с алкогольной зависимостью прекращает пить, возникает химический отклик, перевозбуждающий нервную систему и создающий тревожность путем изменения уровня химических веществ, которые подавляют возбуждение. Высокий уровень норадреналина – мозг увеличивает производство этого вещества, когда употребление алкоголя приостанавливается – может вызвать симптомы абстиненции, такие как повышение артериального давления и сердцебиение. Эта гиперактивность мозга усиливает потребность успокоиться и употребить большую дозу алкоголя. Положение безвыходное. Я думаю о Хемингуэе в Париже тогда – внешней осенью 1926 года. Неподвижно лежа в постели, он слушает шум дождя и выдумывает человека, который выдумывает речки, сидит на их берегу с удочкой и ловит форель, которая иногда срывается с крючка и так, пока не расцветет. Тогда не страшно будет закрывать глаза. Волобами земля была красная, в лиловелах цветущая глициния, Где-то в глуши, в сосновом лесу, поезд остановился. Было очень тихо и влажно. Нехотя упала сосновая иголка. Женщина рядом со мной снова заговорила по телефону. «Мы остановились в Тоскалусе. Мы будем там, думаю, в час пятнадцать. Давай встретимся в три. Отлично, детка». Снова мимо нас простучал товарняк с красно-буро-коричневыми вагонами. Между Тоскалусой и Меридианом мы мчались сквозь сплошной лес». Холмы, покрытые штабелями из желто-серых лесостройматериалов, потрепанных непогодой, обретали причудливые очертания. Потом потянулись пастбища с коровами, снова леса на вырубках, мелькали домишки из гофрированного железа, белые, светло-зеленые, некрашенные, с расползающимися пятнами ржавчины размером с тарелку. Официантка была родом из Нью-Йорка. «Когда мы попадаем в Новый Орлеан», — сказала она, — Мы всегда бежим в чикен и э с зажаренными цыплятами. Опять простучал мимо товарняк. Песочно-желтые коровы спали на песочно-желтой траве. Белькали дома, в которые мне хотелось войти, утонувшие в зарослях глицинии, с подвесными качелями на крыльце или рыбачьи хижины на сваях, как в фильме «Приступи черту». Проплыло кладбище с гигантским дубом и пучками грязных тряпичных цветов у надгробий. Протянулась унылая полоса вырубленного леса, напоминавшая кладбище китов, а за ней вереница рождественских елей. Я снова глянула в окно. Там бежали вдоль рельсов деревянные дома, кремовые-белые, мандариновые и небесно-голубые. Восемнадцать-тридцать по центральному времени мы въехали в Пикаюн. Солнце подсвечивало сзади водонапорной башни и заправки. На соседнем пути остановился поезд. Потом пейзаж стал меняться, мы приближались к заболоченной местности. Деревья росли из заводей, из стоячих речных рукавов, отбрасывая темное отражение на ослепительно-серебристую, голубую, золотистую поверхность воды, и вспышки света пронизывали всю лесную подстилку. Девушки у меня за спиной оживленно болтали в предвкушении конца поездки. «Я знаю многих мужчин, которые пользуются женскими дезодорантами», — сказала одна, — Потом они заговорили с темноволосым мальчишкой. «Вам нравится удить рыбу? А какую рыбу вы ловите, молодой человек? А самая большая какая вам попалась? Семь фунтов? Круто!» За окном раскинулась водная гладь. Сначала я подумала, что это Мексиканский залив, и лишь несколько дней спустя до меня дошло, что это было озеро Панчартрейн, дамба которого помнит ураган Катрин. Мост был очень длинным, солнце уже садилось. Мое место было справа, и я могла сполна упиваться зрелищем. Внизу, под путями, двое мужчин в темных очках удили рыбу. Вдалеке я увидела дымок и подумала, что это нефтяная платформа далеко в море. Серый подтек на чистой линии горизонта. А может, это дальний берег. Ведь когда я взглянула снова, этих подтеков было уже несколько. Курорты, отели... Какими привлекательными они кажутся отсюда, похожи на аванпосты какого-то плавучего города. Прошло минут десять, пока я поняла, что смотрю на Новый Орлеан. Он ведь морская душа, вырастает из дельты Миссисипи на топкой земли между озером, рекой и заливом. Когда мы достигли берега, на небе началось красочное шоу. Облака полыхали пурпурным сверху и мраморно-оранжевым снизу. «Тени отливали фиолетовым. Пальмы на розовом небе отпечатались очень четко, и случилась странная вещь. В воздухе заметался, затрепетал скворец, и я увидела мальчика, стоящего на рельсах. Он держал картонную коробку в одной руке и жестикулировал другой. Его губы двигались, но вокруг не было ни души. Поезд миновал кладбище Мэттери. «Как это все не утонуло?» — спросила девушка за моей спиной. — И ее приятель ответил. «Они закладывают сваи, а в двух футах под ними вроде вода. Теперь мы уже, несомненно, находились на окраине небольшого города. Скоростные дороги были проложены по дамбам. Я различила красные проблески задних фар и стоп-сигналов. Все повскакивали с мест и стали проталкиваться к выходу, стаскивая вниз чемоданы и натягивая куртки. Мелькнул мальчишка-мексиканец в футболке «Нью-Йорк Янкис». На меня накатила волна радостного возбуждения. Поток хлынувшего вагон воздуха был теплым и влажным, как тянучка. «Если про меня и можно сказать, что у меня есть дом», написал однажды Теннесси Уильямс, «то он в Новом Орлеане, который дал мне материала больше, чем любой другой уголок этой страны». И, повторяя неоднозначную фразу своей «Стеллы из трамвая желания», добавил, что Новый Орлеан — город совершенно особенный.